Глава 15. И листые прыгуны пираньи. Вэйлорд Бьон. Это был какой-то ад. Я отдавал себе отчет, что все заняло от силы минут двадцать. Но крики оры малышни, страх, боль, голод хищниц в ментальном фоне... Все перемешалось до такой степени, что ориентироваться в пространстве стало крайне сложно. Резонаторы гудели от напряжения, голова болела... «Еще и амфибии, или что это было, впивались зубами в ляжки. Неглубоко, но шварх, как же противно болюче!» К счастью, Габриэла быстро сообразила, что надо делать. Она принялась громко командовать школьниками, заставляя всех карабкаться на искусственную гору. Судя по отголоскам и перемещениям источников бета-колебаний, водитель и охранник почти сразу же к ней подключились. «Мы с Ксандром отступали и забирались последними». Лезть на камни, не имея зрения, и с прокушенными в нескольких местах конечностями — то еще удовольствие. Очки в процессе где-то слетели, но это было меньше из проблем. Я кое-как на ощупь ухватился за край плиты, подтянулся и разлегся звездочкой, стараясь не думать о том, как потом буду спускаться. Слева сверху раздался шорох. — Вейлор! Вейлор, как ты? — Я думала, ты поднимешься выше. Там все... Ой, что же это я... «Тебе нужна помощь. У меня осталось еще немного воды. Могу промыть раны, если надо». Неподдельный испуг звенел в голосе жены, и это бальзамом легло на мою душу. Но чтобы она не нервничала, пришлось ответить правду. «Ерунда. Укусы не страшные, а у меня отличная расовая регенерация. За ночь все заживет». «Понятно». Она не то вздохнула, не то всхлипнула. «Вселенная, как вообще получилось, что эти твари на нас напали? Почему ни охранник, ни водитель о них не знали? Что это вообще за сафари тур такой?» Она бы и дальше ругалась, но сверху слева вновь раздался шорох и в нос ударил запах каменной крошки. Дети целы, перепугались в основном. «Да, Агату не повезло, но все заживет. Вейлор Габриэла, спасибо вам огромное, что так помогли!» Судя по бетафону, Ксандр держался из последних сил. «Представить себе не могу, как бы все обернулось, не будь вас с нами! Бескрайний космос! Я даже подумать не мог, что все так сложится! Я не знал, что в реке кто-то водится! Нет, то есть какие-то рыбы, разумеется, но... Откуда? Как?» Он судорожно вздохнул. Вопросы не подразумевали ответов, но внезапно заговорила Габи. Я видела мальчика, который бросил шкурку банана в реку. Очевидно, это привлекло первых амфибий. Вы, Ксандр, говорили, что делали остановки на острове после слонов. Похоже, к моменту остановки на этом острове у детей раньше заканчивались продукты, и вам везло. — Нестабильные туннели! — потрясенно пробормотал Ксандр. Судя по движению воздуха с его стороны, он запустил руки в волосы. А дальше уже кровь Агата и Вейлора привлекла всю стаю. Но я ума не могу приложить, как она вообще образовалась. Теперь уже от Габи пришла волна легкого раздражения. Рыбы размножаются икринками. Чтобы и листые прыгуны и пираньи попали в этот искусственный водоем, многого не надо. Их могли просто не заметить. Прилипли к шерсти животных, были в цистернах с водой, или жестых хоры экспортировали ил как удобрение. Да мало ли... «Как давно в парк завозили коз?» «Полгода назад где-то». «Вы сказали, что козы не прижились. А что именно это значит? Вы уточняли у руководства парка?» «Я... я не знаю», — донеслось растерянное от школьного преподавателя. «Они жили какое-то время на цварге, но очень быстро вымерли». — Хвост даю на отсечение, что часть коз была сожрана этими прекрасными клыкастыми малышами, прилетевшими сюда в икринках. А те животные, что оказались поумнее, умерли на этой шварховой горе от голода, — сказала Габи, располагаясь рядом со мной. Ее все еще била легкая дрожь после пережитого. Я обнял жену за талию и подтянул к себе чуть ближе. Она не возражала. — Рыба все еще там? — спросил у обоих. Ксандр завозился и через несколько секунд буркнул. «Да, но отползли на приличное расстояние. Можно попробовать очень быстро перебраться в аэробус, но темнеет. Боюсь, кто-то из детей может оступиться». Я отрицательно покачал головой. «Не стоит. Ко всему, если рыбы повредили бус, то мы окажемся запертыми совсем уж в маленьком пространстве». В этот момент к нам присоединился четвертый участник. Сварк тяжело дышал, и, судя по тому, как Габи посторонилась, вжавшись в меня еще сильнее, занимал немало пространства. И «Я только что попытался спуститься с другой стороны», — делая надрывно рваные вдохи, сообщил водитель аэробуса. «Моя малышка уже давно нуждалась в ремонте, а эти твари, похоже, продырявили воздушную подушку. Я не уверен, что у нас получится взлететь». Живот Габи вздрогнул под моей рукой. От Александра пришли эманацией гнетущей тревоги, и лишь где-то там, метрах в пятнадцати выше, дети уже начали приходить в себя и шумно обсуждать страшных-пристрашных амфибий. Быстро адаптировались. «И, разумеется, коммуникатор ни у кого не ловит», — уточнил я, предчувствуя ответ. «Я-то проверил в первую очередь еще пока лез на гору, привык отдавать голосовые приказы электронному помощнику». А эти трое подумали о возможности вызова помощи только сейчас. Несколько секунд на каменной плите царило сосредоточенное сопение. «Нет связи?» «Тоже нет. Шорх! У меня батарея села! Не включается!» Я пожал плечами. «Тогда предлагаю размещаться на ночь. Господа, не соизволите ли вы вскарабкаться выше? Я хотел бы ночевать только с женой, а у вас там...» Не успел я сказать слово «дети», как водитель не выдержал. — Вам хорошо, Вейлор, вы слепой, вот ничего и не видите. А как нам спать, когда вокруг столько тварей? А завтра что делать? Ксандр молчал, но по бета-колебаниям я чувствовал, что он тоже хочет сказать пару ласковых. Это разозлило. — Уважаемые! — прорычал я. «Я, может, и не видел амфибий, но хорошо почувствовал их укусы на себе. И спать вам предлагаю, если вы не заметили Выше Рыбы по камням не лазают, успокойтесь. А завтра будет завтра. Разумеется, нас хватится, Не вернулся целый аэробус, и начнутся поиски. Уже к полудню поисковая бригада парка будет здесь в купе с системной полицией. Стыдно должно быть. Ведете себя отвратительно. А, между прочим, подаете пример школьникам. «Уходите наверх и дайте уже отдохнуть». Жесткая отповедь подействовала на мужчин моментально. Они, судя по звукам, вскочили и тут же полезли выше. Я шумно выдохнул и обнял все еще дрожащую Габриэлу. «Все будет хорошо», — тихо сказал ей на ухо. «Да, я, я понимаю». Она хлюпнула носом и развернулась в кольце моих рук. Габриэлла. «Я не уверен, но сохранять хладнокровие и мыслить логично — это единственное, что мы можем в чрезвычайных ситуациях. Порой к тяжелым последствиям приводят не столько сами ситуации, сколько наши необдуманные решения», — спокойно ответил Вейлор. «Если бы сейчас Ксандер согласился с коллегой и погнал детей в аэробус, это, казалось бы, непоправимой ошибкой». Сама собой вспомнилась авария на лайнере. Если бы я сразу сообразила, что надо не играть в прятки, а искать кислородный шлем. А сколько гуманоидов сломали руки-ноги в панике из-за толкотни в коридорах. Смертей не было, все обошлось, как рассказывала потом мама. Но травмы были из-за глупости гуманоидов. Кто-то даже затеял драку из-за шлемов в секторе, где систему кондиционирования не отключали. Руки Вейлора сжимали крепко-крепко, успокаивая и убаюкивая. Под горой копошились плотоядные амфибии, мы лежали на плоском остывающем камне, а я как никогда чувствовала себя в безопасности благодаря супругу. И как только это у него получается? Стемнело моментально. Впрочем, на экваторе это закономерно. Сумерек почти нет, есть только день и ночь. Детские голоса стали звучать тише и реже. Похоже, школьникам объяснили, что ночевать придется на горе, и они принялись обустраиваться. Одна девочка расплакалась, так как привыкла спать с любимой куклой, но от мальчиков доносилось что-то вроде «Во, Питерс себе хвост сгрызет, когда узнает, что я ночевал под открытым небом, окруженный настоящими чудовищами!» Сразу же после такого послышалось недовольное шиканье одного из троих цваргов взрослых. «Тихо! Спать!» На небе зажглись первые звезды. Вейлор, а, а как ты зрение потерял? Мужская грудь под моей щекой напряглась. Агаби, зачем тебе это знать? Просто ты так четко действовал сегодня. Это тоже был несчастный случай, но тебе не так повезло. Ах, мужская грудная клетка поднялась и опустилась. Да. Это тоже была чрезвычайная ситуация, но я действовала осознанно и не жалею о последствиях. Если бы меня вернули в события той давности, то я поступил бы точно так же. Ясно? Ничего мне не было ясно, кроме того, что Вейлор по каким-то причинам не хочет мне рассказывать, как ослеп. Странно. Я думала, что это не такой большой секрет, и его родственники в курсе. Что ж... Раз я, на его взгляд, недостойно знать этот момент из его прошлого, значит, не буду настаивать. Габи, М? ты уже точно решила улетать с Цварга? Он издевается. Я даже приподнялась на локтях, чтобы взглянуть в лицо Дебьона и убедиться, что он не шутит. Он не шутил. А, ну, я уже купила обратные билеты. Послезавтра вылет, так что да». если ты думаешь, будто этот потрясающий сафари-тур оставил столь неизгладимое впечатление, что я загорелась желанием остаться на цварге, то ты глубоко заблуждаешься. — Тише, тише. Ладонь мужчины погладила меня вдоль позвоночника, отчего толпа мурашек распространилась по телу, а пальчики ног поджались сами собой. — Шварх, ну почему я так на него реагирую? — Я имел в виду, есть ли шанс, что ты меня простишь? — Вейлор... «Давай не будем об этом!» Шумно вздохнула я. Он неожиданно кивнул и перешел на другую тему. «А если Ауцей не найдет того мужчину? Ты улетишь с Варга?» «Почему не найдет? Они уже всех нашли с того рейса и список составили. Там дело за малым обзвонить и опросить всех. Я в последний раз так достала секретаря одним и тем же вопросом, что он переслал информацию по пассажирам мне». «Тебе дали список?» На этот раз Вейлор напрягся всем телом. Ну, без контактных данных, конечно. Защита персональных данных и вот это все. Я сморщилась, вспомнив, каким тоном мне зачитали лекцию, что я требую от сотрудника канцелярии нарушить закон. Просто имена и фамилии. И ты его не смотрела? Нет. А зачем? Мне было десять лет, я и лица-то своего спасителя не запомнила, а уж по имени он мне не представлялся. На что мне список без номеров коммуникаторов? Ясно. Плечи Вейлора опустились, а я подумала, что он задает странные вопросы. Надо будет по возвращении с Сафари Тура все же зайти на электронную почту и посмотреть приложенный файл. Мало ли. Габи, а ты не думала, что твоему спасателю не нужны деньги? Вновь влез в мои мысли Вейлор, поглаживая по спине. «На этот раз я все же набралась сил и убрала его ладонь со своего тела. Хватит. Муж и женам эффективны, отношения между нами нет, а спим рядом потому, ну, что второй такой плоский камень в темноте найти сложно. И вообще, скоро я улечу, так что надо постепенно привыкать жить без этих горячих ладоней». Вейлор никак не отреагировал на то, что я сняла с себя его руки. Просто сложил их на животе, будто вообще не заметил». почему-то царапнула. «Всем нужны деньги!» раздраженно ответила я. «Не знаю ни одного гуманоида, кто бы от них отказался. А у меня будет закрыт гештальт. А если этот цварг вместо денег попросит тебя о чем-нибудь другом?» Этот гипотетический разговор начал меня нервировать. «На что Вейлор намекает? Чего он хочет? Думает, что если я не найду нужного цварга, то останусь на его планете? Что мной можно манипулировать?» Не бывает такому. Если АУЦ продолбает все полимеры, то я просто соберусь и улечу. Деньги на счете лежат. В крайнем случае перевод можно сделать и удаленный. А спасибо сказать по видеосвязи. Ну, о чем может попросить совершенно незнакомый мужчина? Пробормотала я себе под нос. Если просьба будет в рамках разумного, то, конечно, выполню. В конце концов, этот сварк спас мне жизнь когда-то. «Ладно, все, давай спать!» И, не дожидаясь ответа от Вейлора, я развернулась к нему спиной. «Все, хватит! Еще сутки, и его шикарную моську с глазами цвета северного сияния я больше не увижу!»